Доминирующий внутренний взрослый номер 2. Основная программа «У меня все под контролем». Соотношение субличностей. Внутренний ребенок — 1%, внутренняя мать 14 — 14% и внутренний взрослый — 85%. Стиль жизни — дигитал, холодный разум. Субличности взрослого человека. Схему типа личности, доминирующий внутренний взрослый номер 2, вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Человек такого типа это мозг на ножках. У него большой и сильный внутренний взрослый. Как правило, внутренняя мать с ее программами придавлена им, но все равно умудряется руководить. Внутренний ребенок отключен. Такие люди очень быстро устают и очень быстро истощаются физически, энергетически замкнутый круг. Большое количество энергии тратится на то, чтобы заглушить голос матери, поэтому на внутреннего ребенка ее уже не хватает. Так как ребенок отключен, соответственно, нет интуиции. Интуиция — результат колоссальной работы эмоционального мозга. Тот же самый просчет, но на другом уровне. Полезный автоматизм эмоционального мозга. Когда тот все проанализировал и сделал выводы, учитывая прошлый опыт, погоду, ветер, ситуацию на дороге, без сознательного участия самого человека, и выдал ощущение — сейчас может что-то произойти. Тогда человек становится более внимательным к происходящему. Поскольку нет интуиции, то внутренний взрослый делает все вручную и контролирует все, даже то, что можно было бы делать практически на автопилоте. Если нет связи с внутренним ребенком, человек энергию тратит, но не подпитывается от него счастьем, радостью и удовольствием. у них также отсутствует эмпатия. Эмпатия — способность считывать настроение и эмоции другого человека и через свои ощущения присоединяться к нему. Мы понимаем, как он себя чувствует и… Соответственно, можем адекватно реагировать. Эмпатия — очень важный элемент эффективного контакта с миром. Но дигиталам эта опция недоступна. Помимо этого, такие люди не знают, что чувствуют, что им нравится. В лучшем случае знают, что не нравится. Они не знают, чего хотят, не получают удовольствия от жизни. В общем, биороботы, по сути, своей. Сценарий детства дигитала. Ребенок столкнулся с каким-то горем. Наверное, самое страшное для ребенка это потеря родителей. Неважно, умер он или бросил, как правило это очень сильная локальная боль. Психика понимает, что чувствовать ее невыносимо и приглушает ощущения. Есть для этого такая кнопочка в префронтальной медиальной коре. Гормоны выделяются, а вот ощущения снижены. Ребенок перестал чувствовать душераздирающую боль, например, связанную с тем, что мама болеет и скоро умрет. Вместе с ощущениями подавлялась работа канала восприятия информации. Если каналы подавлены, а ведущие не вывозят, тогда энергия пускается на форсированную прокачку когнитивного мозга. Потому что самое главное для человека — выживание. Если человек не может выживать, отслеживать опасность и действовать, используя визуальные, аудиальные и кинестетический каналы, то необходимо включить хотя бы думалку. Такой способ компенсации психика выбирают в случае большого умственного потенциала ребенка. Кейс первый — сериал «Доктор Хаус» 2004 года. Доктор Грегори Хаус – гениальный диагност. В клинику постоянно поступали больные с самыми разными симптомами, противоречащими друг другу. Это не позволяло определить болезнь и начать лечение пациента, состояние которого ухудшалось с каждым часом. Постановка диагноза становилась детективной работой по обнаружению и поимке причины болезни. Доктору Хаусу не было в этом равных. Правда, было одно маленькое «но». Он не любил пациентов. Его раздражали люди, их эмоции и чувства. Все это — неприятная нагрузка к их интереснейшей для него истории болезни, которая для Грегори была намного увлекательнее, чем общение с самим пациентом. Доктор Хаус-атеист, циник с холодным умом. Его излюбленная фраза звучала так — «все лгут». Он постоянно раскрывал ложь пациентов. Хаус играл в шахматы со смертью. Ему было важно не проиграть партию. И поэтому он делал все, чтобы пациент не умер. При этом общение с самим пациентом сводилось к минимуму. Его борьба с болезнью была так же отчаянна, как и с собственной болью в колене. И эта физическая боль хаоса метафора вытесненной психологической травмы. Чтобы избавиться пусть и на время от этой ноющей боли, хаос пил обезболивающее. А для того, чтобы избежать боли психологической, жил отшельником и сторонился людей. Так он пытался взять все под контроль. И все же боль в колене пробивала ту стену, которую он выстроил вокруг себя, чтобы никто не подобрался к его сердцу и чувствам. Кейс 2. Сериал «Ход королевы», 2020 год. Эмоционально нестабильная мать Элизабет погибла, и девочка оказалась в приюте. Компенсацией боли стал высокий интеллект и игра в шахматы. Хладнокровно, беспристрастно она уничтожала мужчин одного за другим на поле шахматной доски. Ничего личного, это просто партия. Вот так, бессознательно, она мстила отсутствующему отцу и разрушала себя таблетками и алкоголем, исполняя установку матери «лучше бы тебя не было». Дигиталами не рождаются, ими становятся. Те, кто столкнулся с сильнейшей травмой, но не разрушился, а ушел жить в когнитивную часть мозга.